«Ныне же, — отупела ковыляя к могиле, — я одеваюсь и веду себя как подросток из лондонского пригорода. Но поскольку я получил хорошее воспитание, превосходное образование, а в жизни моей мне неизменно сопутствовала удача, я вынужден задаться вопросом, какая, собственно, вечная истина, известная пригородным подросткам и неизвестная мне, позволяет им вести себя в юности по-юношески?» а обращаясь в мужчин, оставлять детские шалости. Как мне проникнуть в эту тайну? Может быть, она кроется в каком-нибудь каталоге готового платья, и я могу заказать ее расцветку Эдениль, нильская вода, бледный, и желто зеленый цвет. Прямо сию минуту. Потому что, если я Буду продолжать в том же духе, то лет через десять мои друзья, коим я от души желаю прожить именно столько времени, уже привыкнут видеть меня котящим в матросском костюмчике по улицам на трехколесном велосипеде. Впрочем, сейчас сказать наверняка можно только одно — пахну я неплохо. Вы и ваша ириска. «Позавчера я услышал по Радио 4 в программе «Вы и ваши» ответ на вопрос, который никто пока не потрудился задать. Я уверен в том, что программы для потребителей – категория, к которой с гордостью относят себя, но так и не доносит «Вы и ваши», делают «полезное дело». Как не сомневаюсь и в том, что мир наполнен акулами, ковбоями и пиратами в количествах достаточных почти для любого жанра голливудских фильмов. И все же каждый раз, как я навостряю уши, чтобы прослушать очередные 25 минут этой приснятины, мне становится все труднее и труднее сдерживать рвущиеся из моего горла вопли. Выпуск, который я услышал позавчера, был посвящен обнаруженным журналистами постыдным фактам, связанным с новым сортом ирисок, подавляющих, как выяснилось, аппетит. Но, тем не менее, ирисок — самых обычных. Оказалось, что когда один или двое наших исследователей попытались полакомиться этими ирисками, советую вам присесть, прежде чем читать дальше, потому что сейчас перед вами развернется рассказ о коммерческом цинизме и преступной небрежности, который потрясет вас до глубины души. Они обнаружили, что и риска то и дело липло к их зубам, а проживать ее было дьявольски трудно. И это чистая правда в одном случае она даже вытянула пломбу из зуба. Вы можете себе такое представить? То обстоятельство, что программа уделила рассказу о шейничестве, об этой осуществленной в международных масштабах эксплуатации нашего доверия всего лишь жалких десять минут эфирного времени, показалось мне попросту чудовищным. Я так хотел узнать об этой ириске побольше. Возможно ли, чтобы на каждой ее стороне не было размещено ясно читаемое предупреждение о том, что неумеренное прожевывание может повлечь за собой нежелательное прилипание и риски к поверхности коренных зубов?